Где же может находиться бункер-лаборатория? Ведь очевидно, что здесь, в Амшелеге, Питер не мог изучить карту лабораторным способом, применяя уфлучи и специальную технику для обнаружения скрытых знаков. Значит, он видел это невооруженным глазом, и любой мог увидеть тоже. Даррелл бросил еще один камешек. «Или все-таки на карте ничего особенного не обозначено? А просто сама карта вся целиком и представляет интерес? Пит ведь пытался что-то ему рассказать об этой карте». Даррелл чуть не подскочил от неожиданной идеи. «Да, именно сама карта». Она была помечена до военной даты, где-то поздние тридцатые годы, перед войной. На ней есть все деревни, дороги, фермы, которые в войну были затоплены немцами. Вот что хотел сказать перед смертью Пит. Надо получше рассмотреть старую карту. И что он говорил о церкви и об огне. Огонь, грот, керк, большой церкви. Сейчас, сидя недалеко от того места, где они были вчера с Кассандрой, вспоминая, как луч маяка придавал силу и страстность взрыву чувств, он нашел ответ, такой же ясный, как вчерашний луч. Умирающий рыбак в Дорне все бредил каким-то светом на море. Маяк. Маяк. который находился на дне моря с названием Грот Керк Лайт, свет большой церкви. Вероятно, он тоже обозначен на карте Пита. Даррел не мог сейчас вспомнить, был ли на карте маяк. Предположим, что при низкой точке отлива Развалины старого маяка появляются из моря, и братья Уальц, садя с рыбацкого судна, ушли за маяк, скрылись из виду и где-то рядом с ним вошли в бункер. Даррелл встал, все еще глядя на море. Это было где-то там, и при сильном отливе в определенном месте в определенное время бункер можно найти и уничтожить. Уже... На бегу к лестнице он вспомнил еще кое-что. «Те многочисленные рулоны гидрографических карт в конторе главного инженера строительства Вадензе. В них должен быть указан старый маяк под названием Гроуд Керк Лайт». Он остановился на верхней ступени каменной лестницы, где оставил свой велосипед. Голландский полицейский стоял рядом с велосипедом, в терпеливой позе, зацепив пальцы за пояс и ждал его. Глава 18. Полицейский отдал честь. «Монхер, это ваш велосипед?» «Да», — ответил Даррелл. «Тогда я должен предупредить вас. Кстати, вы англичанин, американец, понятно». «Я хочу предупредить, что вы обязаны пользоваться велосипедной дорожкой на юг Камшелегу, отсюда без отклонений, как указывают дорожные знаки». Полицейский махнул рукой в сторону металлической стойки со знаком на дороге. Дорожку для велосипедов указывает круглый голубой знак. Разрешается остановка возле овального знака черного цвета. Вы нарушили правила, здесь нельзя останавливаться. — Извините, ради бога, — сказал Даррел, — это все? — Это важно для вашей безопасности, Монхер. — Конечно, и я оценю вашу заботу. Очень хорошо, сэр. Постарайтесь поточнее держаться знаков. Патрульный отдал честь и укатил. — Полномочия фласа не распространяются на местную патрульную службу, — думал Дарел. крутя питали в направлении Гундерхоф отеля Неподалеку от своего пристанища он отыскал телефонную будку и, потратив несколько гульденов, вызвал справочную информационную службу. Потом попросил соединить его со строительством Вадензеи и лично с главным инженером Гансом Муэйкером. Он ждал, пока его соединяли, слушал потрескивания и легкий шум в трубке. За стеклянной дверью телефонной будки разгуливали беспечные группы туристов, радуясь хорошей погоде, солнцу, наслаждаясь жизнью. И под этим же солнцем где-то бродил Джулиан Уальт, загнанный в ловушку, нося в кармане смерть, и готовой к тому, чтобы посеять эту смерть в отчаянном вызове всему цивилизованному миру. Телефон вдруг ожил, и Даррел услышал нетерпеливый голос толстого инженера. — Да. — Алло, кто это? Даррел быстро представился и был рад, что Ганс Муэйкер его сразу вспомнил. Он спросил про карты, на которых может быть указано местонахождение старого маяка под названием Гроткерклайт, Свет Большой Церкви. Э, э, да зачем вам это? Что это сегодня все этим интересуются?» — Прокричал в ответ Майкер. Кто-нибудь еще спрашивала маяке. Ха, естественно. Да еще такая красотка. — Девушка, с которой я был вчера, Тринка Ван Хорн? Нет, — Нет-нет, я говорю о вдове, вы не слыхали? Генерал фон Виттель был убит вчера ночью, и она теперь плавает на яхте вокруг, как королева. По правде говоря, она и похожа на королеву. Даррел напряженно переспросил. — Значит, у вас была фрау фон Виттель, интересовалась старыми картами? — Ну да, я же сказал, всего с полчаса назад. Прелестная леди, просто неотразима, — толстя громогласно закудахтал, колыхая брюхом. Она меня так очаровала, что я отдал ей несколько своих старых карт. На этих картах указано место, где стоял маяк Грод Керклайд. На некоторых указан, — я рассказал. Вы что, не слушаете меня, приятель? Я не видел причины отказывать ей, ведь плавать по этим местам небезопасно. Она сама сказала, что несколько раз была на волосок от гибели. Здесь полно опасных мелей связанных с отливом. По-моему, она не собирается долго носить траур, а? — Ха! Женщины в наши дни не совсем почтительны, я бы сказал... — Послушайте, — прервал его Даррелл, — вы можете мне сказать... объяснить, где раньше находился этот маяк. Конечно, за кого вы меня принимаете, но она не спрашивала именно о нем. Ясно? Просто интересовалась районом на десять миль к юго-востоку от Ширплата в квадрате двенадцать. Ну и где это? Ну, Мунхер, Я думал, вы и так все знаете. При таком сильном отливе, как вчера, могли сами увидеть. К югу от того места, где мы нашли тело Мариуса Уальда, в конце дамбы, помните? Три часа пути оттуда, и вы увидите развалины гроткерк, в то время, когда отлив достигнет высшей точки. И теперь сами объясните мне, что все это значит. — Если вы тоже хотите помочь вдове, я буду только рад. — Вы сказали, она была с полчаса назад? — Ну да, но... — Спасибо, — сказал Дарел и повесил трубку. — Чтобы обмануть людей Фласа, он поехал в Амшелик на туристическом микроавтобусе. Прибыв туда, сразу вышел на пристань, отметив попутно, что Сюзанна стоит на своем месте. С края бетонного пирса несколько рыболовов в шортах, но в вязаных фуфайках, ловили рыбу. Стайки ребятишек сопровождали продавца мороженого на велосипеде. Тот невозмутимо катил свою прицепную тележку. Жарко светило полуденное солнце, Сюзанна стояла прямо против места швартовки отсутствующего сейчас парома, на пирсе было малолюдно и тихо, все царапины на корпусе яхты были закрашены, палуба чисто убрана, паруса аккуратно сложены, яхта показалась пустой, когда Даррелл ступил на борт.